Незнакомая луна. О том, что Стас Панов попал в больницу после автодорожной катастрофы, Вадим Борич узнал 17 сентября, вернувшись из отпуска. Отдыхал он под Калугой на дачу у родителей, намереваясь провести там все три недели отпуска, но пошли затяжные осенние дожди, похолодало, и Вадим вернулся в Москву, где погода стояла не в пример теплее и солнечнее. Уже второй год Вадим работал в московской налоговой службе, в звании капитана, возглавляя группу физической защиты налоговой полиции. До этого он пять лет прослужил в знаменитой бригаде ФСБ «Альфа», в группе антитеррора, но во время одной из операций по освобождению похищенных в Приморье с целью выкупа людей был ранен, фуле снайпера террористов пробила ему шею на вылет, чудом миновав сонную артерию, полтора месяца провел в реанимации, а после этого был уволен из рядов «Альфы», где требовались молодые, сильные люди – С железным здоровьем и крепкими нервами однако физических кондиций вадим метр восемьдесят пять росту 80 килограмм мышц и сухожилий без единой капли жира прекрасная реакция практически не потерял продолжал заниматься рукопашным боем одним из возрождаемых русских стилей под названием суев некоторое время работал инструктором спецподразделений в армии точнее в военно- воздушной академии но по совету приятеля перешел в налоговую полицию, и остался в Москве, где у него была маленькая однокомнатная квартирка в Бибереве на улице Плещеева. Доложив начальству о прибытии, а также о том, что он готов нести службу, несмотря на неистраченный полностью отпуск, Вадим начал обзванивать друзей и от Кеша Садовского узнал, что Стас в больнице. «Что с ним?» — насторожился Вадим. «Попал в аварию», — отозвался Садовский, — обрадованный тем, что Борич застал его дома. «Не волнуйся, живой наш издатель. Только черепушку помяла, скоро выйдет. Не хочешь проведать? Я у него был, но могу съездить еще раз. Кстати, мне с тобой поговорить надо». «Да хоть сейчас». «Где он лежит?» «В Склифе в травматологии. Давай встретимся после шести вечера в метро Полежаевская. Я как раз освобожусь от дел». «Почему не сразу возле клиники? Где твоя машина?» «В гараже стоит», — Садовский замялся. «Я на ней стараюсь часто не ездить. Позавчера едва успел увернуться от бешеного джипа «Шевроле». «Хорошо, что реакция неплохая, и ты не поверишь», — Садовский снова замялся. «Мне почему-то кажется, что за мной следят». «У, страх и глаза великие», — засмеялся Вадим. «Кто за тобой может следить? Разве что поклонницы?» «Ты откуда знаешь, что я знаю?» За мной действительно следят женщины. Да зачем им понадобился бедный российский космонавт? Кстати, как слетал? Об этом я и хотел бы с тобой побеседовать. Либо я с ума сошел, либо... В общем, в шесть встречаемся в метро в центре зала. Викентий повесил трубку, а Вадим задумчиво прошелся по комнате, оценивая слова и тон, каким Садовский разговаривал. С Кешей они дружили еще со школы, как и со Стасом новым и никогда не забывали друг о друге, куда бы ни забрасывала судьба. И хотя Викентий по натуре был осторожен, рассудителен и уравновешен, что не помешало ему исполнить мечту и стать космонавтом, однако ни разу ни на что не жаловался и никого не боялся. Судя же по его речи, в данный момент он был взволнован, если не серьезно напуган. «От японский мамай!» — вслух проговорил Вадим — «Не нравится мне все это. Интересно, что там Кеша обнаружил на Луне, кроме камней и пыли? Неужто уэлсовских селенитов?» До пяти часов вечера Вадим занимался уборкой квартиры, смел с полок пыль, постирал белье в недавно приобретенной стиральной машине. В свои тридцать лет он был еще не женат, что частично объяснялось спецификой службы в подразделении антитеррора но частично тем, что для знакомых девушек он ставил очень высокую планку, которую не преодолела ни одна из них. Многие ему нравились, но не до такой степени, чтобы можно было повести их под венец. Впрочем, его успокаивала мысль, что и друзья оставались до сих пор холостяками. Как говаривал Кеша, самый рассудительный из них, у холостого много забот, а у женатого вдвое больше. Раздался телефонный звонок. Вадим на ходу вытер мокрые руки полотенцем, снял трубку. «Господин Борич!» — послышался в трубке невыразительный женский голос. «Слушаю вас!» — отозвался Вадим, не узнавая абонента. «С кем имею честь говорить?» «Вы встречались с известным космонавтом Викентием Садовским?» Вместо ответа продолжала незнакомка. «Только собираюсь, а что?» «Кто говорит?» — спохватился Вадим. «Представьтесь, пожалуйста!» «Не обязательно!» Трубки затукали гудки от отбоя. Озадаченно повертев ее в руке, Вадим положил трубку на аппарат. Пожал плечами, размышляя над странным звонком. Подумал, не розыгрыш ли самого Кеши. Потом пошел заканчивать стирку. В начале шестого он натянул джинсы, куртку, бегло глянул на себя в зеркало, не побрицали, ли. Подумав, взял удостоверение офицера полиции, но оружие, он имел право носить пистолет, брать не стал. Вывел машину из гаража, располагавшегося в двадцати шагах от дома, серебристого цвета, старенький БМВ седьмой модели, и без пяти шесть подъехал к выходу из метро Полежаевской на улице Кусинена. С трудом нашел свободную нишу между стоящими впритык автомобилями, выключил мотор, и в это время к нему почти в притирку подрулил джип Сузу Трупер с темными стеклами. Из него неторопливо вышли двое широких, мощных, молодых людей с подбритыми затылками и висками, приблизились к машине Вадима. Один из них сказал, лениво растягивая слова. «Мужик, освободи место! Шеф здесь всегда свой аппарат ставит!» «А разве это частная стоянка?» — удивился Вадим. «Проедьте чуть вперед и поставьте свой аппарат!» Здоровяки переглянулись. То, что заговорил первым, с роскошным чубом и глазками-буравчиками, звонко шлепнул ладонью по крыше БМВ. «Мы ж тебе русским языком объясняем. Это место машины шефа. Он тут контору держит. Вали отсюда, без базара, усек?» «Усек», — спокойно сказал Вадим. О вежливости вас не учили, бравы молодцы». «А ну, выйди!» — бросил второй здоровяк пошире в плечах, с неприятным приплюснутым лицом и тяжелой челюстью, стукнув кулаком по стеклу окна. «Боюсь, вам это не понравится», — к сожалению вздохнул Вадим, подумав, не опоздать бы на свидание с Кешей. Открыв дверцу БМВ, он заметил поднимавшуюся руку Чубатова и ужом вывернулся из-под удара, нанося ему ответный коленом в пах затем отклонил голову от удара пятикантрапа с огромной челюстью тот бил ребром ладони вполне грамотно сознанием дела и воткнул ему палец в глаз оба завопили от боли забыв о присутствии своего загадочного шефа чубатый присел на корточки на асфальт его напарник прижал к травмированному глазу ладонь вытирая слезы заполнившие второй глаз из джипа выскочил еще один он был двинулся было к вадиму доставая нож Но его остановил чей-то голос. «Кость, не лезь! Садитесь в машину!» Из джипа выглянул молодой человек кавказского типа с усиками, черноволосый и черноглазый, окинул Вадима нехорошим взглядом и скрылся. Его телохранители со стонами залезли в кабину и сузу, джип отъехал и стал у обочины дороги через несколько машин впереди. Проводив глазами возмутителей спокойствия, Вадим с тревогой подумал, что крутые хлопцы могут отомстить, вымещая гнев на машине, и что лучше бы поставить ее в другом месте, подальше отсюда. Но время торопило. Он уже и так опаздывал навстречу. И Вадим поспешил в переход, ведущий к метро, не заметив, что за ним из кабины серого цвета Тойоты Короллы внимательно наблюдают две девушки в строгих деловых костюмах синего цвета. Кеша ждал его у колонны посреди зала станции, нервно поглядывая по сторонам. И уже одно это говорило о его внутреннем напряжении и неуверенности, совершенно ему не свойственной. Вадим и сам почувствовал беспокойство, только теперь оценив состояние друга и его многозначительный намек на слежку. Они обнялись. Вадим внимательно вгляделся в осунувшееся лицо Садовского с тенями под глазами, кивнул на сиденье для отдыха в центре зала. — Садись, рассказывай. Кеша оглянулся, облизнул губы, покачал головой. Не здесь. Обрати внимание на молодую даму в синем, что прогуливается у лестнице, видишь? Я ее еще возле своего дома засек. Вадим Мельком посмотрел на девушку в костюме с независимым видом, прохаживающуюся в начале зала, их глаза на мгновение встретились, и Вадим уловил ощутимый ток внимания исходившая от незнакомки. И хотя она тотчас же отвернулась, сомневаться не приходилось. За Кешей действительно велось наблюдение. «Пошли наверх. У меня там машина. Может, лучше доедем на метро? Среди людей как-то спокойнее». «Не бери в голову. Ничего нам твои девицы не сделают. В крайнем случае я позвоню своим парням, и у тебя будет собственная команда телохранителей». Они вышли из метро. Сели в машину Борича. Вадим сделал вид, что копается в багажнике, незаметно оглядел стоявшие по обе стороны улицы автомобили и безошибочно определил машину с потенциально опасной начинкой. В серого цвета «Тойоте» сидели молодые женщины в костюмах, похожие на ту, что фланировала по залу метро. Не спуская с нее глаз, Вадим сел, включил двигатель и все-таки успел заметить, как в кабину «Тойоты» нырнула еще одна женщина в синем – Это была команда, действующая не совсем чисто, но, во-первых, едва ли Вадим, как бывший профессионал спецназа, смог бы сходу определить слежку, не подскажи ему это Кеша, а, во-вторых, девицы в одинаковых костюмах вполне могли вести клиента в наглую сознательно, чтобы заставить его паниковать и делать ошибки. Правда, ответа на вопрос «зачем это им понадобилось» у Вадима не было поискав взглядом крутых ребят, попытавшихся согнать его с места у тротуара и никого из них не увидев, Борис лихо развернулся, переехав в центральную разделительную полосу и погнал БМВ по улице Куусинина в сторону Ленинградского проспекта, но свернул налево на Зорге и выскочил на Хорошевское шоссе под визг тормозов и ругань, едущих в обратную сторону автомашин. Если их и вели наблюдатели неведомой конторы, вряд ли смогли повторить этот маневр. «Рассказывай», — бросил Вадим, убедившись, что их машину никто не преследует. «Ну что, я был прав?» — с кривой улыбкой сказал Садовский. «Еще не знаю, слишком мало информации. Рассказывай, с чего все началось». А ты поверишь?» «Смотря что ты мне преподнесешь». «Я и сам себе уже не верю, голова кругом идет. В общем, дело было так. Все началось с момента моего второго выхода из модуля на поверхность Луны. Викентий не был новичком в космосе. За его спиной были уже два полета на отечественную станцию «Мир», все еще исправно служившую людям после успешной модернизации, и на международную станцию «Альфа». Но каждый раз, когда он наблюдал в иллюминатор за станциями, они казались ему удивительными неземными птицами, взмахивающими солнечными батареями, как крыльями. Точно такое же впечатление оставила станция «Мир» и на этот раз, во время пролета мимо корабля лунной экспедиции, в составе которой находился Исадовский. Кенти не был поэтом, однако романтики не чурался, поэтому сравнение орбитальных поселений с птицами в внеземелье ему понравилось. Станция же на Луне уже почти закончена, и готовая к эксплуатации казалась ему серебристо-белой ромашкой, чудесным образом распустившейся почти в центре моря кризисов. Место строительства первой лунной исследовательской станции именно в области моря кризисов было выбрано людьми не случайно. За сто с лишним лет пристальных наблюдений за лунной поверхностью земные астрономы накопили немало сведений о странных явлениях на спутнике Земли. Это и необычного спектра световые вспышки и пятна, и флуктуации цвета, возникающие в кратерах, таких как Платон, Аристарх, и движущиеся объекты в форме прямоугольников, крестов и сигар. Один из таких прямоугольников с фиолетовыми краями достиг кратера Сабин и исчез после вспышки желтого света. За этим явлением наблюдали канадские ученые 11 сентября 1967 года. светящаяся сигара длиной в 20 километров была сфотографирована и с Земли, и с борта Аполлона-10, облетающего Луну, и позднее с борта Аполлона-16. Кроме того, на поверхности отнюдь не мертвой спутницы Земли не раз фиксировались огромные объекты, напоминающие двух пересекающихся земляных червей и названные x устройствами. Их размеры колебались от одного до пяти километров, и в местах их расположения наблюдались направленные, словно выдуваемые пылесосом струи пыли. Наблюдались также цветные траншеи, удлиняющиеся со скоростью до шести километров в час, гигантские купола, меняющие окраску, объект, напоминающий мальтийский крест, геометрические фигуры и исчезающие кратеры, движущиеся булыжники, оставляющие за собой четкие следы на поверхности Луны, щели и разломы, как бы прихваченные по краям скобами и двойными стежками. Особенно много таких загадочных объектов было зафиксировано как в «Море кризисов», так и в море спокойствия, но в море кризисов, кроме того, были замечены и другие технологические сооружения, напоминающие арки, мосты или части коммуникации, а также механизмы, похожие на черпак для захвата почвы, работу которых фиксировали не только американские астронавты с кораблей Аполлон-16 и Аполлон-17, но и советские автоматические станции, исследовавшие Луну в 70-х годах XX -го века. Кроме того, Там же наблюдались ажурные конструкции типа суперустройства 1971. Как его окрестили американцы, заснявшие это сооружение с борта Аполлона-14. Гигантские скобы и мостики. Чтобы объяснить загадочные находки, в те времена строилось множество гипотез как о природе объектов, так и о природе самой Луны. Еще в конце 60-х годов советские исследователи Васина Щербаков предположили, что Луна является искусственным телом, своего рода космическим кораблем, который миллионы лет назад вышел на орбиту вокруг Земли, да так там и остался. Многие ученые, такие как астроном Карл Саган или директор Пулковской обсерватории Александр Дейч, предполагали наличие под поверхностью Луны огромных пещер, условия в которых могли быть благоприятными для жизни. Полеты американских астронавтов и советских луноходов сделали гипотезу о подлунных пустотах еще более обоснованной. Однако никто из ученых не предполагал и представить не мог истинного положения вещей. Не способствовали этому и неудаче с посылкой зондов Советским Союзом к Марсу, точнее, к спутникам Марса Фобосу и Деймусу, о которых ходила молва, что они искусственного происхождения. В январе 1989 года Фобоса достиг советский аппарат Фобос-2, на борту которого находилась мощная лазерная установка – С высоты 50 метров она должна была направить луч на поверхность спутника, чтобы провести анализ пород. Но в самом начале эксперимента камера на борту зонда зафиксировала надвигающийся на него объект длиной около 25 километров. Снимки объекта были переданы на Землю и даже показаны по телевидению. После чего связь с зондом внезапно пропала и больше не возобновлялась. Затем достоянием гласности стали и факты контроля полетов американских кораблей «Джемини» 1965-1966 годов, и «Аполлонов» 1968-1975 годов. Некими загадочными летающими объектами, а также удивительные слова Нила Армстронга во время приближения к Луне Аполлона-11, впоследствии совершившего посадку на ее поверхность. 21 июля 1969 года. «Что это? В чем?»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 и коллег по полету, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина от смерти. Все они, в конце концов, погибли в автомобильных катастрофах при загадочных обстоятельствах. В начале 21 века на Луну снова обратили внимание космические организации разных стран. Ее посетили две экспедиции – американская и смешанная, и количество фиксируемых астрономами и космонавтами удивительных объектов резко сократилось, и все же – Первую лунную станцию Селена решено было строить в зоне с наибольшим числом замеченных загадочных объектов, то есть в море кризисов. Викентий Садовский, хорошо зарекомендовавший себя в орбитальных полетах, вошел в состав пятой лунной экспедиции, доставлявшей на Луну строительный материал и технику для сооружения подземных бункеров и модулей станции, а затем и в последующие. Одиннадцатую экспедицию Он доставлял на спутник Земли уже в качестве командира корабля «Россия», созданного на базе российского космического тягача «Протон-2М». Лунная станция строилась в кратере «Вителла», располагавшемся недалеко от центра моря кризисов, там, где когда-то наблюдались странные вспышки, движущиеся булыжники и их устройства Совершив посадку, космонавты... Экспедиция была смешанной, в нее входили двое русских специалистов, не считая командира корабля, американец и француз. Начали разгрузку корабля, а затем присоединились к отряду строителей в количестве десяти человек, постоянно работавшему на Луне. Им предстояло пробыть на спутнике семь дней, после чего возвращавшийся аппарат забирал часть смены и улетал на Землю. Случай, о котором Садовский не стал рассказывать никому, Произошел с ним в последний день пребывания на Луне во время его второй вылазки на поверхность. На Луне нет смены дня и ночи. подобной земной, и космонавты работают там по земному суточному циклу, отсчитывая время условным днем, равным 16 часам, и ночью, равной 8 часам. Перестал слушаться один из автоматических луноходов, доставлявших к месту строительства станции местные породы из карьера, где работал горнопроходческий комбайн. И Викентий, занятый настройки меньше других, предложил свою помощь в наладке лунохода. Опыт подобного рода работы у него был. В 12 часов дня по местному времени он облачился в скафандр, называемый самими космонавтами куклой, и по отработанной схеме, гарантирующей сохранение герметичности станции, основные помещения которые наполовину были погружены в лунный грунт, выбрался наружу. Ему предстояло проехать на луноцикле специальном луноходе для двух человек около двух километров до карьера, установить причину отказа грузового аппарата и вернуться. Садовский так и поступил. Слегка изменив лишь последнюю фазу задания, ему захотелось посмотреть на один из экзотических объектов Луны, встречавшихся довольно редко, на китайскую стену. Одна из них, длиной около ста километров и высотой от ста до пятисот метров, Начиналось всего в четырех километрах от строившейся лунной станции. Трудно сказать, что подтолкнуло Викентия посмотреть на стену с тыла, то есть, с другой стороны. Возможно, сработала интуиция, подогретая воображением после осмотра участка китайской стены. Уж очень она напоминала самую настоящую стену, изготовленную искусственным путем. Обходить стену Садовский не стал. Возможности луноцикла позволяли ему. Взлетать в слабом лунном тяготении на сто метров и выше, чем Викентий воспользовался. А приземлился он неудачно. Верхняя часть стены оказалась покатой, и луноцикл соскользнул с нее в расщелину, множество которых создавало удивительный гребенчатый ландшафт. Среагировал Викентий на падение в расщелину поздно. Хотел было на форсаже вывернуть луноцикл, невзирая на расход горючего водорода. Однако заметил в глубине расщелины необычный Отсвет и позволил аппарату достичь дна. Сначала ему показалось, что светится порода небольшого участка стены ущелья, причем правильной геометрической формы. Затем он приблизился к источнику света и не поверил глазам. Перед ним в неровной бугристой стене виднелось овальное отверстие, открывающее вход в самый настоящий круглый коридор — Составлены из металлических колец метровой толщины Первым желанием Викентия было сообщить о находке в центр координации связи Занимавший один из модулей станции, однако Ни он не слышал переговоров космонавтов Не очевидно его никто не слышал Так как спутник связи находился в данный момент вне зоны действия рации скафандра Вследствие того, что Садовский сидел в довольно глубоком, не менее 40 метров, ущелье Голос осторожности шептал Викентию, что лучше было бы выбраться на луноцикле наверх и позвать на помощь свободных от вахты коллег. Однако любопытство оказалось сильнее голос рассудка, и Садовский вошел в коридор, диаметр которого около двух с половиной метров позволял космонавту идти, не пригибаясь. Коридор, длиной в сто метров, освещенный ручьями жидкого света по потолку, Закончился круглой камерой с тремя овальными выпуклыми люками. На одном из них светился зеленый глазок. Викентий инстинктивно шагнул к нему. Люк с тихим шелестом, здесь присутствовала атмосфера, отошел в сторону. Викентий шагнул вперед и очутился в огромном зале с рядами непонятных ребристых конструкций, пультов и ожурных стеклянных колонн, освещенном двумя голубыми квадратами под куполом потолка. А в центре зала, над черным диском, отблескивающим, как металлическое зеркало, висел огромный, не менее ста метров в диаметре шар, состоящий из множества вложенных друг в друга хрустально-прозрачных сфер. Каждая сфера имела свой рисунок, напоминающий карту рельефа какой-то местности, или чертеж, видимо, из космоса инфраструктуры сооружений, линии которых изредка вспыхивали изумрудным, лиловым или алым светом. И эти рисунки-чертежи непрерывно изменялись, двигались, текли, бледнели, исчезали и появлялись вновь. Заинтригованный, ошеломленный открытием, в глубине души, даже где-то испуганный, Садовский приблизился к шару, разглядывая рельефные узоры сфер. Как они держатся одна в другой? Что это такое? Откуда здесь эта конструкция? Кто вообще построил под горным валом такое подземное чудо? Неужели кто-то тайно занимается строительством на Луне? Альтернативной станции? мысли бежали торопливо, наталкиваясь друг на друга и мешая. Вопросы были риторическими. Ответов Викентий ни от кого не ждал, но очнулся он от какого-то постороннего звука — Где-то за ребристыми стеклами раздался ляск открываемой двери. Викентий очнулся и вдруг испугался по-настоящему. Показалось, что если его сейчас заметят, хозяева подземелья, назад он уже не выберется. И Викентий бросился бежать, подгоняемый разгоряченным воображением. Выбрался в коридор, преодолел его, как спринтер, цокая металлопластиком подошв по металлу пола. Прыгнул к луноциклу. Что-то заставило его оглянуться, и Садовскому едва не стало плохо. Он увидел, как овал входа в подземный ангар с хрустальными шарами, вложенными друг в друга, как матрешки, расплылся дымком и исчез. Перед растерянным космонавтом угрюмо отблескивало кристалликами слюды стена расщелины, освещенная фонарем луноцикла. Ни коридора, ни двери... Ничего. Викентий шагнул назад, задержал дыхание, коснулся перчаткой стены, толкнул ее. Стена расщелина была крупнозернистой, твердой и холодной, какой ей полагалось быть при температуре минус 240 градусов по Цельсию. Назад Садовский возвращался полный тягостных раздумий о своем психическом состоянии. Рассказывать о своей находке он никому не решился. «Понимаешь, я посещал ту расщелину еще дважды», — добавил Викентий, искосы глянув на задумчивое лицо Вадима. «Брал аппаратуру, интроскоп, электромагнитный датчик, а когда влез на стену в третий раз, то вообще не нашел расщелины». «То есть?» «Ее там не было». Вадим хмыкнул. Посмотрел на зеркальце заднего вида. Он поставил БМВ за главным корпусом клиники со стороны парка и мог видеть каждую подъезжавшую машину. Джип «Шевроле Блейзер» серого цвета, остановившийся за воротами, не торопился въезжать на территорию клиники. И это нервировало больше, нежели прямое преследование. Садовский снова глянул на друга. «Думаешь, я свихнулся?» Вадим качнул головой. «Не думаю». Хотя бы уже потому, что это натуральная накладка. Если бы тебе все померещилось, вход, коридор, пещера, шары, ты и в сотый раз нашел бы расщелину с каменными стенами. Ведь ты точно помнишь, как лазил по ее дну с приборами. Конечно. Но я и подземный бункер помню отчетливо. Так вот. Внезапное исчезновение расщелины на жаргоне спецслужб «накладка» то есть наложение способов маскировки объекта, приводящее к его демаскировке. Во всяком случае, похоже на то. Садовский в замешательстве поскреб щетину на подбородке. Он явно не брился пару дней, что тоже говорило о его внутреннем дискомфорте. «Ты хочешь сказать, что подземный ангар существует? Просто его пытаются скрыть, воздействуя на мою психику?» «Не знаю», — сказал Вадим. «Я просто рассуждаю вслух. Не хватает информации». «Но я тебе верю». «Спасибо». Викентий нахохлился на сиденье, зябко сунул руки под мышки. Ш «Что мне делать? Сходить на всякий случай к врачу?» «Сначала мы попытаемся определить. Что за женская стая?» «Села тебе на хвост. Потом подумаем, что делать дальше. А пока давай навестим Стаса. Клюш мы здесь». Викентий нехотя кивнул. Друзья вылезли из машины и двинулись к зданию «Клиники» имени Склифосовского, где лежал Станислав Панов.